Глава двадцать четвертая. Фрост. Не так он собирался обо всем рассказать Лидии, не в толпе народа, но ада Диская спутала ему все планы, и драконья сущность, проявлявшая себя крайне неохотно до этого момента, решила, что его паре грозит опасность. Сдержаться уже просто не получалось, и истинный облик прорвался сквозь личину. Фросту дела не было, как воспримут его студенты и гости, волновала реакция только одной единственной девушки. И то, что Лидия с криками не убежала, не упала в обморок и не устроила истерику, вселяла надежду. Она грациозно присела в низком реверансе, оказывая уважение. Не хотелось ему дольше ни мгновения находиться под взглядами такой толпы. Все с жадностью готовы были ловить каждое слово, каждый жест, и Фрост решил увести Лидию. Только выйдя на балкон, осознал, что нужно было увести девушку в галерею, там тепло хотя бы. В глазах Лидии он видел шок, неверие, настороженность, но не было заметно жалости и брезгливости. И от прикосновений по телу рассыпались искорки, готовые зажечь огонь любви. И первый поцелуй действительно разжег огонь. Прикосновение к мягким губам желанной девушки пробудило в драконе силы. Фрост с огромным трудом разорвал сводящий с ума поцелуй. Лидию хотелось целовать бесконечно долго, а еще лучше забрать в свои покои. Но сейчас драконья сущность рвалась наружу. Он уже не надеялся дожить до этого дня, дня первого оборота. Оставалось каких-то пять лет до истечения срока, и тогда бы он потерял вторую ипостась навсегда. Трон тоже пришлось бы уступить. И вот сейчас его тело выкручивало боль. Первый оборот, да еще в таком возрасте, это очень больно. Но Фрост радовался этой боли, она принесла в его жизнь кое-что очень важное. И именно об этом он сообщил мощным ревом в небесах. У него есть любимое, и он может летать. Ощущение полета ни с чем не сравнимо. Мощь в размахе широких крыльев. Фрост с упоением совершил свой первый короткий полет. С высоты он видел, с какой тревогой, но и с каким восхищением смотрит на него Лидия. И в первый раз за много лет он был счастлив. Сделав еще один небольшой круг, Фрост опустился на землю. Его голова доставала до балкона. Такие габариты были очень непривычны. И, кажется, он хвостом сломал какую-то постройку. «Пусть ректор выставит счет», — усмехнулся мысленно. Лидия не отступила, наоборот, разглядывала его с любопытством. «А глаза у тебя прежние», — с улыбкой произнесла она. Робкое прикосновение отозвалось нежностью в сердце дракона. Последний лед, сковывающий его с каждым годом все сильнее, таял, от осторожного прикосновения узкой ладони, трескался под тонкими пальчиками. От робкого поцелуя дракон вообще чуть не потерял голову. Он поднял лапу, предлагая Лидии взобраться на нее. И девушка, не думая ни мгновения, залезла в центр ладони. Фрост аккуратно опустил Лидию на землю, а потом обернулся. «Мне кажется, я никогда не привыкну к драконам». Выдохнула Лидия. «Это слишком невероятно!» «Тебе предстоит жить среди них!» Рассмеялся Фрост. Взяв Лидию за руку, потянул к двери. Под бальной залой располагались хозяйственные помещения и уютная гостиная, где избранные гости могли отдохнуть в тишине. Они устроились на диване. В камине горел огонь, в углу стояла копия большой елки. Пахло смолой и морозом. «Мне кажется, что это сон», — прошептала Лидия. «Мне тоже», — признался Фрост. «И боюсь, что проснусь в своей постели, а все это окажется плодом моего воображения. Надеюсь, ты не откажешься провести несколько дней на предстоящих каникулах у меня». «С радостью», — согласилась Лидия. На бал они так и не вернулись. Проговорили, до утра оставшись в этой уютной гостиной, куда ректор больше никого не пустил. Фрост рассказал все, ничего не утаивая. И как погибли его родители, и почему не удалось излечить раны. Рассказал и о том, что мог остаться навсегда без второй ипостаси. «У драконов, как ты правильно отметила», — говорил он, поглаживая тонкие пальцы Лидии. С этим все сложно. Не обо всем написано в книгах. Некоторые расы не спешат открывать все тайны. Но мне до пятисотого дня рождения необходимо было встретить пару, чтобы пробудился дракон. Это не всегда случается. Кто-то считает, что еще успеет, кто-то теряет пару. А я просто не мог заставить быть кого-то рядом с таким уродом из раза в раз встречать жалость и брезгливость во взглядах. Но дядя смог уговорить меня попробовать еще раз, и старый пройдоха оказался прав. Я нашел тебя. Прости, что таким образом. Прости, но я не смогу теперь тебя отпустить. Не отпускай. Лидия положила ладонь на щеку со шрамами.